Глава 16. Злата. С момента нападения на нас, Архов, прошло пять дней. Наше путешествие проходило более-менее спокойно. Светлые больше не убирали далеко оружие. Я по-прежнему ехала с Айроном на одной лошади. Ее нам отдала Линда, ведь нашу сожрал Саарх. Сама же девушка ехала вместе с Елисеем. По-моему, они от этого только выиграли. Ребенку пеленки меняла я сама, так же, как и кормила. Все же он спас мне жизнь после моей ярой отповеди светлые будто смутились и стали со мной общаться теплее. Айрон даже неловко извинился. Честно говоря, я даже смирилась с таким положением дел. Миранда даже предложила немного позаниматься со мной и научить хотя бы элементарно владеть кинжалами. Если с меткостью у меня было все в порядке, то в рукопашной я была обречена на провал. Но девушка не унывала и пыталась обучить меня хотя бы Азам каждый раз когда мы останавливались на привал. За это время на нас почти никто не нападал. Пару раз выскакивали несколько зверюшек, размером с небольших собак и с большими клыками, но нападать на нас не рискнули. Вчера видела зверя покрупнее, чем-то похож на саблезубого тигра, но размером побольше, черного цвета и с тремя глазами. Плюс ко всему, имел длинный тонкий хвост, начисто лишенный шерсти. Он выскочил с моей стороны, но я, как только его заметила, Издала такой виск, что зверюшка ошалела, замотала головой, не решаясь нападать. Светлых, правда, от крика тоже немного контузило, но Миранда справилась с этим первая и метнула один из своих кинжалов, который вошел точно в глазницу животного. Он упал замертво. Честно говоря, мне его даже стало жалко, но остальные быстро объяснили мне, что этому зверю вполне по силам расправиться с нашим отрядом, если нападет ночью. А он... Уже взял наш след. Даже если бы отбили сейчас, тигр вернулся бы позже. «Мы скоро прибудем к наследнику», – спросила я у Айрона. «Кому?» – неимоверно удивился тот. «Ну, мы же сейчас движемся в вашу столицу, в замок вашего наследника, где вы перед ним отчитаетесь, что не смогли убить темного». Уже не так уверенно ответила я. «А, ну да, прости, задумался. А с чего ты взяла, что мы не убили темного наследника?» Хитро прищурился он. У меня внутри все похолодело. Неужели Лоран... Нет, нет, нет, только не это. Я уже привыкла воспринимать его как непутевого младшего братишку, которого у меня никогда не было. А это его привычка устраивать стриптиз передо мной каждый раз, как не так меня поймет. Он же типичный подросток. Я не вынесу, если с ним что-то случится из-за меня. Ты? Вы что-то сделали с ним? Что? Что? Воскликнула я. Недовольно завозился Джером. С недавних пор он остро реагирует на мое недовольство. «Ты права. Мы до него не добрались. Максимум, что мы сделали. Забрали его фаворитку, которая может что-то знать о нем, и которая на поверку оказалась светлой девчонкой с амнезией». «Уже без прежнего благодушия», — ответил Айрон. «Что меня ожидает? Только честно. Я практически ничего не знаю о нашем наследнике» ответила я. По спине пробежал холодок. «Нашему». Зацепился за мою оговорку Айрон и зло сузил глаза. Во всяком случае, я так думаю. Ведь сидела с ним на одной лошади и, будучи впереди, не могла видеть его выражение лица, но очень хорошо представляла по голосу. «Ну, прости, на своей памяти видела только одного наследника, темного. Может, и вашего встречала, но, сомневаюсь». В любом случае, о темном наследнике ничего не знаю и никакой информации поделиться не смогу. Выкрутилась я. Надо ж так проколоться. Я, конечно, не Кристоф, но откровенную ложь от правды отличить сумею. Ты прекрасно знаешь темного и, судя по всему, довольно неплохо, включая все его слабости. Особенно, если учитывать твою реакцию на его возможную гибель. Максимально прижавшись ко мне, тихо сказал на ухо Айрон. «И что, ты меня сдашь своему наследнику, чтобы он меня пытал?» Так же тихо ответила я, слегка полуобернувшись к своему спутнику. Со стороны могло показаться, что мы обсуждаем что-то интимное. Судя по скорбезной улыбке Марка, он в этом даже и не сомневался. Но сейчас не было не до этого. «Пытать? Кто тебе сказал эту чушь? Наследник не будет тебя пытать, это точно». Не сдержавшись в голос, возмутился не эльф. Остальные члены отряда недоуменно на нас покосились, но промолчали. На лице Линды отразилось явное сомнение в моих умственных способностях, но я не придала этому значения. «А кто меня от этого оградит? Кто знает, что на уме вашего наследника? Хватит ли твоего влияния, чтобы уберечь меня от этого?» С небольшой таликой горечи сказала я то, что вертелось у меня в голове с самого начала нашего путешествия. «Поверь, хватит». «Но не уходя от темы. Он имеет право знать все то, что ты знаешь о темном наследнике. Не зря же мы все вместе направляемся к нему», — ответил Айрон. «Заметь, я за вами не увязывалась. Вы сами меня забрали. Чего стою в бою? Вы видели? Я не опасна. Никакой информации поделиться не смогу. Отпусти меня. Когда мы будем в каком-то поселении, дай мне уйти». Я чувствую, что ничего хорошего от встречи с вашим наследником не произойдет. Дай мне просто спокойно жить». «Я устала ожидать каждую минуту, что вот-вот умру», – попросила я. Эта мысль мне уже давно не давала покоя. Как ни крути, но для светлого наследника я была представителем противоборствующего лагеря. К тому же знала немало информации о потенциальном враге. «Раскрыть ее не смогу. Соврать. Просто не позволят». А сказать правду – значит подписать себе смертный приговор. И хорошо, если перед смертью не станут пытать. Мало ли что, говорит Айрон, наследник в первую очередь должен действовать в интересах своей страны. И покровительство не до эльфа, не думаю, что хватит. Уйти сейчас тоже не вариант. Я не выживу в лесу. Все чаще нам попадаются некрупные поселения. Лес становится все реже. Но этого недостаточно. Мне нужен какой-нибудь город – Там уж я смогу как-нибудь связаться с кем-то из темных или скопить денег, чтобы послать весточку о себе в замок. Я уверена, что меня ищут. Конечно, светлые мне нравятся, особенно Айрон, чего уж тут скрывать. Был бы он темным в моем замке, я бы еще поспорила, обратила бы внимание на Ренальда или нет. Кстати, интересно, как он там. Сволочь, конечно, порядочная, особенно учитывая наш последний разговор. Но я соскучилась. «С нами ты в безопасности. Неужели ты продолжаешь думать, что у темных тебе было лучше?» – воскликнул Айрон. «Пойми же, я не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Кроме вас еще никто не знает, что у вас есть фаворитка темного наследника. Позвольте мне уйти спокойно в каком-нибудь городе. Каким бы он ни был ваш наследник, он в первую очередь правитель. Он с легкостью пожертвует никому не нужной светлой девчонкой» по роковой случайности угодившей к темным, попыталась вновь воззвать к чувству благородства Айрона. «Сказал же, он не сделает тебе ничего плохого, если расскажешь все, что знаешь о темном наследнике», процедил сквозь зубы Айрон. «Судя по тому, как его руки сжались на моей талии, он меня не отпустит». «Я не могу ничего рассказать, просто не могу, понимаешь?» с отчаянием в голосе ответила я. «Но почему?» Не понял он. Я не могу сказать. От этого зависит моя жизнь. Совсем тусклым голосом ответила я. Что делать? Попытаться уйти от них уже в столице? Скорее всего, это будет мой единственный шанс. Ты вправду боишься за свою жизнь? Не веришь, что я смогу тебя защитить? Возмутился Айрон. Прости, но не верю. С чего тебе заступаться за незнакомую девушку? К тому же, даже если так... «Кого волнует твое заступничество? Я для тебя никто, и уверена, ваш наследник это учтет, отправляя на пытки или казнь. Горько пояснила я свои опасения. «Есть еще один вариант. Если уж ты так опасаешься за свое будущее, ты мне нравишься, не буду скрывать. Ты милая, не похожая на других, умная, интересная, красиво поешь, и в тебе очень много тайн. А я любопытен и хотел бы открыть их все». «В общем, я предлагаю тебе стать моей. Будешь пользоваться всеми привилегиями, в том числе безопасность гарантируется». Внезапно предложил он, немного замявшись. Я опешила. «Что?» «Айрон, есть еще один вариант. Если уж ты так опасаешься за свое будущее. Ты мне нравишься, не буду скрывать. Ты милая, не похожая на других»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 Ведь действительно, умна, интересна, неспесива, любит и умеет играть. Имеет много секретов, при этом искренне дружелюбная, добрая. Пережила немало в своей жизни, но не сломалась. Любая девушка будет в восторге от этого предложения. Немало преимуществ перед ними открывается. «Что? Я слышалась? В каком смысле твоей? Не предложение а же руки и сердце ты делаешь». С шутливой ноткой спросила она. Но в голосе проскользнуло опасение и возмущение. Выражение ее лица рассмотреть я не мог. Но ее напрягшаяся и как будто окаменевшая спина говорила о многом. Правда, меня это особо не насторожило. «Нет, ну ты что. О тебе я и не подумываю. Мне пока рано. Я предлагаю стать моей Элианой, временной спутницей», — попытался я объяснить. «Ответь мне честно». «Я похожа на продажную женщину. Не было бы у меня на руках ребенка, ты бы уже схлопотал пощечину!» Звенящим от напряжения голосом ответила Злата. «А что я такого сказал?» Возмутился я. «Ничего хорошего. И давай закроем тему, иначе я за себя не ручаюсь!» Злым голосом четко произнесла Злата. «Не понял. И что это было? Я уже давно никому не предлагал стать моей Элианой». Не знаю, как именно объяснить Злате точное значение этого слова. Элиана, временная спутница, подруга, с которой можно хорошо провести время днем и ночью, имеет свои привилегии. Это не то же самое, что фаворитка. Элиан может быть несколько, но я такое не практикую. Что же здесь обидного, не пойму. Но по сердитому сопению Златы я понял, что лучше не разглагольствовать на эту тему». «Ты ведь была фавориткой», — начал было я. «И что? Всю жизнь меня теперь этим попрекать?» Разъяренной кошки взвилась она. «Ой, прости», — раскаялся я. Действительно не хотел обидеть. «Ладно, проехали. А когда мы прибываем в столицу?» Покладиста ответила она, сменив тему. «Завтра уже, скорее всего, ночевать будем там, а на следующую ночь даже в замке», — мечтательно улыбнулся я. Наконец-то все невзгоды будут позади. Можно будет выспаться в нормальных условиях, не беспокоясь о том, что ночью кто-нибудь нападет. И уверен, замки Злата станет сговорчивее. Мне еще никто не отказывал. Думаю, она быстро изменит свое мнение и примет мое предложение. «Уже завтра?» – чуть и дрогнувшим голосом переспросила девушка. «Да». Плечи Злата от этих слов поникли. «Что-то мне подсказывает, что как только мы доставим ребенка, нужно будет тщательно следить, чтобы девушка не сбежала. Раньше она его не бросит». Что странно, до того, как мы попали на Саархов, Злата не думала о том, чтобы избежать попадания в замок. Или думала. Может, просто вслух не высказывала мысли. «Откуда знаю?» «Что я вообще не знаю?» Но тем интереснее будет узнавать ответы. Она просто обязана быть моей. Хотя бы ненадолго. Я сумею ее убедить. Это уж точно.